Карта Китая. Глава 17. Большая двойка G2. Нагромождение всевозможных G от Great может сбить с толку. Все знают большую семёрку G7, которая когда-то превратилась в большую восьмёрку G8, а потом после исключения России вновь стала большой семёркой. Кроме того, существует группа Большая двадцатка, G20, объединяющая 20 ведущих экономик мира. В неё входят не только страны Большой семёрки и Европейский союз, но и крупнейшие развивающиеся рынки, среди которых Китай, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия. Многие считают, что Большая двадцатка предназначена для того, чтобы стать советом директоров мировой экономики, но она всё ещё остаётся дискуссионным клубом. Теперь, чтобы запутать ещё больше, скажем о большой двойке G2. Её не существует, по крайней мере, официально, но тем не менее она вполне реальна и является самой весомой из всех остальных G. Она влияет на будущее мировой экономики, да и на все остальные сферы жизни в этом столетии, и гораздо больше, чем все другие ранее упомянутые группы. В большую двойку входят два государства: Соединённые Штаты Америки и Китай. на которые приходится 40% мирового ВВП и 60% военных расходов. Название большая двойка не обозначает альянс или форум для принятия решений. Скорее, оно указывает на важность отношений между этими странами, на их новое соперничество и их влияние на весь остальной мир. Ещё совсем недавно считалось, что Соединённые Штаты и Китай обречены быть всё более зависимыми друг от друга. У них интегрированные цепочки поставок. Айфоны разработаны в США, но производятся в Китае. Торговый оборот превышает 700 миллиардов долларов. Американские инвестиции в Китай объёмом 116 миллиардов долларов, китайские инвестиции в США объёмом 60 миллиардов долларов, плюс более 360 тысяч китайских студентов в американских университетах, которые приносят в американскую экономику 13 миллиардов долларов. Эта взаимозависимость получила серьезный импульс в 2001 году благодаря вступлению Китая во Всемирную торговую организацию, ВТО, которое Билл Клинтон назвал одним из самых важных достижений в области внешней политики за время своего пребывания на посту президента. Цель американского президента заключалась в том, чтобы справиться с реальностью быстро растущей экономики Китая и встроить ее в рыночную систему мировой торговли – Что, по словам Клинтона, означает, что действия Китая будут впервые подчиняться правилам и решениям, принятым и вынесенным 155 государствами. Эта взаимозависимость открыла китайский рынок для американского бизнеса и способствовала росту мировой экономики. Если смотреть на вопрос шире, то взаимозависимости и взаимодействия стимулировали открытие Китая и конвергенцию интересов двух стран, что снижает риск возникновения конфликта. В этом состояла суть идеи, которая стояла за, как мы говорим, консенсусом по вопросу ВТО. Несмотря на критику, звучавшую тогда, не существовало никакой реальной альтернативы перед лицом растущей мощи Китая. Но консенсус по вопросу ВТО был сломан, уступив дорогу новому консенсусу по вопросу конфронтации. Вера во взаимодействие уступила дорогу отчуждённости и новой эпохе соперничества. торговым войнам и конфликтом вокруг экономических проблем и вопросов безопасности, разговором о разъединении двух экономик, гонке вооружений и тому, что будет рассматриваться как борьба за экономические модели и в конечном итоге за главенство в мире в оставшуюся часть текущего столетия. Некоторые говорят, что всё вместе это уже можно назвать холодной войной. Серьёзные ограничения людей, экономические издержки эпидемии нового коронавируса в 2020 году привели к реальному, пусть и временному, разъединению. Поскольку воздушные перевозки были отменены, а торговля ограничена, взаимные обвинения росли, и враждебность достигла нового уровня. Означает ли всё ранее сказанное, что Китай и Соединённые Штаты движутся в направлении к так называемой ловушке Фукидида? Термин введён в обиход американским политологом Гремом Алисоном. Эта концепция названа в честь военного историка из древних Афин. Она описывает опасность войны, вспыхивающей в результате столкновения доминирующей и укрепляющейся державы. Существуют многочисленные примеры таких войн. Впервые концепция была описана Фукидидом в хрониках войны между доминирующими Афинами и укрепляющейся Спартой в V веке до нашей эры. Война продолжалась 30 лет и разрушила оба города-государства. Еще один пример гонка военно-морских вооружений и экономическое соперничество между Великобританией и Германией, перешедшей в Первую мировую войну, которая разнесла в прах мир, проживший целое столетие без больших войн. Итогом войны стало то, что и победители, и побежденные оказались в гораздо худшем положении, а сама бойня заложила фундамент для Второй мировой войны. Естественно, что ни в одном из приведённых примеров не были задействованы огромные арсеналы ядерных вооружений, а о кибервойнах речь также идти не могла. Хотя об обоснованности ловушки Фукидида можно спорить, она стала частью лексикона в отношении большой двойки. В мире не существует таких вещей, как ловушка Фукидида, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время визита в Сиэтл и предупредил, Но если крупнейшие державы будут вновь и вновь совершать стратегические просчёты, они могут создать такие ловушки для самих себя. Со времени краха советского коммунизма в 1991 году вплоть до глобального финансового кризиса 2008 года американская модель управления мировой экономикой в общем и целом принималась всеми. Но катастрофа 2008 года нанесла удар в самое сердце американской экономики, или, как увидели это китайцы, в сердце капиталистического мира. Китайская модель экономики, управляемая государством и партией, предлагала альтернативу. Более того, Китай стал мотором, который сначала вытащил мировую экономику из кризиса, а потом вернул на путь восстановления. Китай больше не чувствовал потребности смотреть на Соединенные Штаты, ни как на ориентир, ни как на ролевую модель. С точки зрения Китая, финансовый кризис стал реализованным, В одном разделе в истории китайско-американских отношений, который постепенно принуждает США относиться к Китаю как к равному, уже после кризиса один китайский аналитик опубликовал книгу, которая называется Китайская мечта. Великодержавное мышление и военно-стратегическое положение в постамериканскую эпоху. The Chinese Dream. Great Power Thinking and Strategic in the Post-America Era. В В в книге говорится о неизбежности конфликта с Штатами. В Китае она стала бестселлером. Этот сдвиг был усилен изменением баланса в мировой экономике. Китай превратился в то, чем во времена промышленной революции была Великобритания, он стал мастерской мира. Несколько примеров. Сегодня Китай является крупнейшим в мире производителем стали, почти 50% алюминия, компьютеров и полупроводников, а также редкоземельных металлов, необходимых для производства электромобилей и ветроэнергетических установок. За 3 года, с 2011 по 2013 год, Китай потребил больше цемента, чем Соединённые Штаты за весь 20-й век. Он имеет солидный финансовый вес. Резервы управления валютного контроля Китая составляют 3 триллиона долларов США, почти треть из которых это государственный долг США. Китай быстро становится страной потребителей. Пекин старается превратить экономику из ориентированной на экспорт в ориентированную на внутреннего потребителя. В 2000 году в Китае было продано 1 миллион 900 тысяч автомобилей, а в Соединенных Штатах 17 миллионов 300 тысяч. В 2019 году этот показатель для Китая составил 29 млн, для США 17 млн. Когда ВВП измеряется в обменных курсах валют, американская экономика всё ещё крупнее китайской. Если использовать другой основной показатель ВВП паритет покупательной способности, то Китай уже стал крупнейшей экономикой мира. По этому показателю он превзошёл Соединённые Штаты в 2014 году. Отметим на полях, что экономика Германии превзошла британскую в 1910 году за 4 года до начала Первой мировой войны. Конечно, если оценивать экономику по показателю ВВП на душу населения, то в Китае он значительно ниже. Кроме того, необходима проверка на практике для будущего ВВП Китая с учётом демографических последствий политики одного ребёнка и социальных изменений. До сих пор ни одна страна не старела быстрее. Отметил один демограф. В течение ближайших двух десятилетий количество пожилых людей резко возрастёт, в то время как численность населения в рабочем возрасте, то есть те, кто обеспечивает экономический рост, будет также резко снижаться. Среди других проблем отметим также размер внутренней задолженности и структуру экономики. Если говорить о нефти, то разница между Соединёнными Штатами и Китаем разительна. Китай импортирует 75% потребляемой нефти, поэтому Пекин рассматривает это как одну из причин своей уязвимости и один из факторов, определяющих выбор политической стратегии. Соединенные Штаты испытывали такие же опасения, когда импортировали большое количество нефти. Но благодаря сланцевой революции, если считать на нет-то основе, они являются не крупным импортером, а крупным экспортером нефти. Соперничество между двумя странами отчётливо видно и с военной точки зрения. Наши военные всегда сражались с высоким боевым духом, заявил Си при посещении дивизии, отличившейся в боях с американскими войсками во время корейской войны. В прошлом у нас было больше духа, чем стали. Сейчас мы располагаем большим количеством вооружений, добавил он. И большим количеством денег, добавим мы. За два последних десятилетия военные расходы Китая увеличились в шестеры. Сегодня они составляют 228 млрд долларов по сравнению с 597 млрд долларов у США. Занимающие третье и четвёртое места Саудовская Аравия и Россия остаются далеко позади. У каждой из них военные расходы находятся в диапазоне 55-70 млрд долларов. Китайские вооружённые силы, выражаясь словами из доклада исследовательского центра Rand Corporation, превратились из многочисленной, но устаревшей армии в современные боеспособные вооружённые силы. Они сократили пропасть с вооружёнными силами США. Важно отметить, что у них есть преимущество близости в большинстве вероятных сценариев конфликта, а географическое преимущество вероятно нейтрализует многие военные усилия США. Они также сосредоточены на разработке широкого спектра ракет, средств ПВО и электронного оборудования, которые смогут нейтрализовать различные американские вооружения от кораблей до спутников. Превосходство Китая в Азии продолжает укрепляться. В начале 2017 года, всего через несколько дней после вступления в должность президента, Дональд Трамп внезапно объявил о немедленном выходе Соединенных Штатов из транс-тихоокеанского партнерства — которая охватывала 12 государств, чьи берега омывает Тихий океан. Характерно, что Китай в этом торговом соглашении не участвовал и представляла 40% мировой торговли. Оно подтверждало обязательства США по отношению к Азии и давало азиатским государствам опору в противостоянии с мощным магнитным полем экономики Китая. Для этих государств соглашение было как политическим, так и экономическим. Отступ Трампа многими в Азии был расценён как признак ухода из региона и как возможность для Китая заполнить образующийся вакуум. Действительно, один китаец назвал выход Соединённых Штатов из соглашения огромным подарком Пекину. Не сдерживаемый больше никаким противовесом, Китай приступил к переговорам по заключению своих торговых соглашений с азиатскими государствами. Си продемонстрировал новый статус Китая как великой державы, когда в 2017 году принимал на форуме в Пекине 29 лидеров иностранных государств. Он ясно дал понять, что Китай, в отличие от Соединённых Штатов, не намерен поучать их в вопросе прав человека или поддерживать демократических активистов. У нас нет намерений, заявил Си, вмешиваться во внутренние дела других стран, экспортировать нашу социальную систему или навязывать свою волю. Его послание было тепло воспринято лидерами, привлечёнными в Пекин перспективами экономических щедрот Китая. Противостояние большой двойки наиболее отчётливо проявляется на двух аренах. Первая в Южно-Китайском море, в буквальном смысле охватывает географические карты. Вторая она известна под названием Стратегической инициативы "Один пояс, один путь", представляет собой попытку переписать карту мировой экономики. И там, и там важную роль играет проблема энергоносителей. В отношениях США и Китая есть и другие опасные вопросы. Начиная с фундаментальной проблемы Тайваня до Восточно-Китайского моря, где КНР и Япония спорят из-за владения почти незаселенными, но имеющими важное стратегическое местоположение островами, который японцы называют Синкаку, а китайцы Дяо-Юйдао. Северная Корея Её ядерные вооружения и ракетная программа являются причиной огромной озабоченности. Но именно Южно-Китайское море представляет собой то, что называют величайшим очагом напряжённости непосредственно между Соединёнными Штатами и Китаем.